Глава 15: Как Эйрик пребывал в городе Лондоне. «Теперь слушайте, товарищи», — сказал Эйрик Светлоокий. «Не клялись ли мы верно стоять друг за друга до самой смерти? Как назовете вы после этого человека, который отрезал якорный канат Гудруды и обрек нас двоих на верную смерть, предав руки многочисленных врагов? Что должно сделать этому человеку? Скажите, товарищи, ваше слово». «Смерть ему, смерть», — послышалось со всех сторон. Ты слышишь общий приговор, Холь? Ты заслужил его, но я хочу быть более милостив к тебе, и потому говорю тебе, уходи отсюда, чтобы никто из нас не видал больше твоего лица. Уходи, пока я не раскаялся еще в своем мягкосердечии. И при громких неприязненных криках своих бывших товарищей Холь взял свое оружие и, не сказав ни слова, сел в шлюпку, на которой только что прибыли Эрик и Скалагрим, и стал изо всех сил грести к берегу. Неразумно ты поступил, государь что отпустил живым этого негодяя», — сказал Скалагрим, — «он еще насолит тебе когда-нибудь. Ну, что делать? Быть может, ты и прав, но теперь дело сделано, и я пойду отдохну, я совсем выбился из сил». Три дня и три ночи Эрик и Скалагрим отдыхали, а затем рассказали товарищам обо всем, что они сделали и что с ними было. И все дивились их мужеству и их славным деяниям, подобных которым не было со времен богов-королей. После того отправился Эрик к ярлу этих Фарерских островов, так как берег, которому пристала Гудруда, был берег главного из этих островов. Ярл принял его ласково и задал Великий пир. Здесь, на Фарерских островах, Эрик пробыл, пока не поправились его раненые, и забрав двенадцать новых людей взамен убитых во время битвы с судами Оспакара Чернозуба и простившись с ярлом, который подарил ему богатый плащ и тяжелый золотой обруч, отплыл от островов. Никогда с тех пор, как поют скальды, не воспевалось таких славных подвигов, как подвиги Эрика Светлоукова. Никогда не бывало викинга более сильного, более великого, одно имя которого наводило страх и слава которого затмила славу всех остальных. Всюду, где Эрик участвовал в битве, победа оставалась на его стороне. Ярлы и короли искали у него помощи и содействия, О нем говорили, что он никогда не совершил ни одного низкого или позорного поступка, никогда не обижал слабого, никому, просившему у него пощады, не отказывал, никогда не поднимал меча на пленного или раненого врага, не нападал на беззащитного. У купцов он брал часть их товара, но вреда не причинял, и все, что доставалось ему, делил поровну со своими людьми. Все люди любили его, смотря на него как на Бога, каждый из них был готов пожертвовать за него жизнью. Женщины тоже очень любили его, но он не глядел на них. В первое лето своего изгнания Эрик воевал у берегов Ирландии, а на зиму пришел в Дублин и некоторое время служил в телохранителях короля этого города, который держал его в большой части и хотел, чтобы он совсем остался у него, но Эрик не захотел, и весной Гудруда была готова к отплытию, направившись к берегам Англии. Здесь, в одном из сражений... Скала Грим был ранен почти насмерть, кинувшись на Эрика, которого он заслонил своим телом от удара, направленного на него, и спас его, но сам чуть не погиб. Несколько месяцев Скала Грим лежал больной, и Эрик ухаживал за ним как за братом. С этого времени они полюбили друг друга как двойники, и не разлучались ни на минуту, но другие-то Скала не любили. Эрик вошел в Темзу и явился в Лондон, приведя туда два судна викингов, которые он забрал в плен вместе с их владельцами. Он привел пленных к королю Эдмунду, Эдуардову сыну, прозванному Эдмундом Великолепным. Стал он в большой части у короля. Вместе с англичанами он участвовал и в походе на датчан, а на зиму со своими людьми вернулся в Лондон, оставаясь при короле. При дворе же Королевском была одна красивая леди по имени Эльфрида. Как только увидела она Эрика, полюбился он ей, как ни один мужчина. Ничего она на свете так не хотела, как стать его женой. Но Эрик удалялся от нее, любя только одну гудруду. Так прошла зима. Наступила весна, и тогда он снова ушел в море воевать и вернулся в Лондон только под осень. Когда он возвращался, леди Эльфрида сидела у окна и кинула ему венок, сплетенный из цветов, Король при виде этого усмехнулся, заявив, что был бы рад такому родственнику, как Эйрик, и что лучшего мужа для леди эльфридон он не желает. Эйрик поклонился королю, но не сказал ни слова, а в ту же ночь спросил у скала Грима, скоро ли можно изготовить гудруду к отплытию. Тот сказал ему, что дней через десять, но что теперь уже опасно выходить в море, время года уже позднее, зима близко. Но Эйрик сказал ему, я хочу зимовать на Фарырских островах, они ближе к нашей родине а следующим летом минут три года моего изгнания, и я хочу поскорее вернуться в Исландию». «В этом решении я вижу тень женщины», — сказал Скалагрим. «Поздно теперь идти в море. Лучше ранней весной плыть прямо в Исландию». «Моя воля в том, чтобы идти в море теперь», — упрямо твердил Эрик. «Путь к Фарерским островам лежит мимо оркней, а там сидит коршун и ждет своей добычи. В сравнении с тем коршуном леди Эльфрида просто голубка». Уходя от огня, мы можем попасть в полымя». На другое утро Эрик пошел к королю и просил его отпустить домой. «Скажи мне, Светлооке, разве я не был милостив к тебе?» спросил тот. «Почему же ты хочешь покинуть меня? Неужели ты не можешь считать себя дома в моем большом государстве?» «Нет, государь, я могу быть дома только у себя в Исландии», сказал Эрик. Король разгневался и приказал ему уйти, куда хочет и когда хочет. Эрик поклонился королю и ушел. Спустя два дня после того Эрик повстречал в королевском саду леди Эльфриду. У нее в руках были белые цветы, а сама она была прекрасна и бледна, как эти цветы. «Говорят», — промолвила она, — «ты покидаешь Англию, Светлоокий». «То говорят правду», — ответил Эрик. «Зачем хочешь ты возвратиться в эту холодную страну льдов и снегов, в эту грюмую неприветную Исландию?» Разве здесь в Англии нет уютного уголка для тебя? воскликнула она, заливаясь слезами. Там я дома, там моя родина, прекрасная леди. Там меня ждет старуха, мать. И девушка, по имени Гудруда прекрасная, добавила леди. О, я знаю. Я знаю все, но говорю тебе, светлоукий. Не видать тебе счастья с нею. Много горя примешь ты из-за нее. Здесь же в Англии счастье ожидает тебя. Все это может быть, леди сказал Эрик. «Дни мои текли, бурно досели. Бури грозят и впереди, я это знаю. Но жалкий тот человек, который боится бури и прячется от нее за печку, когда он молод и силен? Нет. Лучше погибнуть, чем быть таким жалким трусом. Ведь в конце концов все же должны погибнуть, и трусы, и герои». «Да, Эрик. может быть, в твоем безумии есть мудрость, но скажи мне, если бы то, к чему ты теперь стремишься, было уже холодно и мертво, — Когда ты возвратишься в Исландию, что тогда? Тогда я продолжал бы свой жизненный путь один, одинокий навек. Ну а если то, к чему ты стремишься, отдалось другому, и другой владеет твоим сокровищем. Если так, то я, быть может, возвращусь сюда в Англию, и в этом самом саду буду просить нового свидания с вами. И они посмотрели друг другу в глаза, и леди Эльфрида продолжила: Прощай, Эрик, и будь счастлив. Дни приходят и проходят и много места на свете всем, но и тесно, и пусто тому, кто одинок. Когда ты уедешь, я буду одинока». Она тихо отошла от него и скрылась в чаще сада. Потом рассказывали об этой леди Эльфриде, что много знатных витязей и королей просили ее руки, желая взять ее себе в жены, но она не хотела. А когда состарилась, то построила великолепный храм, назвала его Эрик Мирк, по смерти же была похоронена в нем но ничьей женой никогда не была.